Глава 10. Платежные системы Метавселенная представляется как параллельное пространство для человеческого досуга, труда, а также существования в более широком смысле. Поэтому неудивительно, что успех метавселенной будет в немалой степени зависеть от ее экономического процветания. Но мы не привыкли смотреть на метавселенную с этой точки зрения. В научной фантастике гипотетические виртуальные миры описываются довольно детально, однако об их внутренней экономике говорится весьма поверхностно. Некоторые относятся к перспективе появления виртуальной экономики с подозрением и даже со страхом, но для этого нет никаких оснований. За некоторыми важными исключениями экономика метавселенной будет следовать принципам реального мира. Большинство экспертов сходятся во мнении по поводу того, Какие факторы обеспечивают процветание экономики в реальности? Среди прочего это интенсивная конкуренция, разнообразие прибыльных компаний, доверие к правилам и справедливости, соблюдение правил потребителей, устойчивая динамика потребительских расходов и постоянный цикл подрывных изменений и смены лидеров на рынках. Все эти факторы мы можем видеть в работе на примере крупнейшей экономики мира. Американская экономика создана не правительством и ни одной корпорацией, а миллионами различных компаний. Даже в нынешнюю эпоху мегакорпораций и технологических гигантов в США существует более 30 миллионов малых и средних компаний, в которых занято более половины всей рабочей силы и которые обеспечивают половину ВВП, без учета военной и оборонной сфер. Сотни миллиардов долларов продаж на Амазоне почти полностью приходится на товары, производимые другими компаниями iPhone от Apple признан одним из самых значимых продуктов в истории человечества, и каждый год Apple увеличивает долю самостоятельно разработанных компонентов, используемых в этом устройстве. Тем не менее, большая часть его компонентов по-прежнему поступает от конкурентов, многие из которых постоянно воюют с Apple из-за цен, а также поставляют ту же продукцию конкурентам Apple. Кроме того, потребители покупают эти потрясающие устройства зачастую изменяя предыдущую модель на самую новую, чтобы получать доступ к контенту, приложениям и данным, значительная часть которых создается другими компаниями помимо Apple. Apple – яркий пример американской экономики. Компания была одним из лидеров начала эры ПК в 70-е и 80-е годы 20 -го века, но в 90-е столкнулась с угрозой вытеснения с рынка в результате стремительного роста экосистемы Microsoft и распространение интернет-сервисов. Однако в 2001 году Apple вывела на рынок iPod, в 2003 году iTunes, в 2007 году iPhone, а в 2008 App Store и в итоге стала самой дорогой компанией в мире. Но все могло сложиться и по-другому. Microsoft, на чьей операционной системе работало 95% компьютеров, используемых для управления iPod или запуска iTunes, сумела бы воспрепятствовать успеху своего потенциального конкурента, чтобы расчистить рынок для собственных предложений Windows Mobile и Zoom. Или же интернет-провайдеры, такие как AOL, AT&T или Comcast, смогли бы использовать свои возможности, чтобы получить контроль над передачей данных и диктовать, какой контент может проходить через их системы, как и с какими роялти. Американская экономика опирается на развитую правовую систему который охватывает все, что производится, во что инвестируется, что продается и что покупается, какие услуги предоставляются, кому и сколько за это причитается. Хотя эта система представляется нам несовершенной, дорогостоящей и зачастую очень медленной, ее существование вселяет во всех участников рынка веру в то, что их договоренности будут соблюдаться и что между свободной рыночной конкуренцией и справедливостью существует разумное равновесие, которая приносит пользу всем сторонам. Успех Apple и других интернет-гигантов, родившихся в эпоху ПК, таких как Google и Facebook, неразрывно связан со знаменитым судебным делом США против Microsoft, в ходе которого было признано, что компания незаконно монополизировала свою операционную систему через контроль над API, принудительное пакетирование программных продуктов, ограничительное лицензирование и использование других технических ограничений. Другой пример – доктрина первой продажи, которая разрешает каждому, кто покупает копию защищенного авторским правом продукта у правообладателя, распоряжаться этой копией по своему усмотрению. Вот почему сеть Блокбастер могла покупать видеокассеты с фильмами по 25 долларов за штуку и затем сдавать их на прокат клиентам бесконечное количество раз без необходимости платить лицензионные отчисления голливудским студиям, которые сняли эти фильмы. И вот почему вы имеете право перепродать любую купленную вами книгу или перешить дизайнерскую одежду. Виртуальная таблица. Крупнейшие по рыночной капитализации публичные корпорации, за исключением государственных, на 31 марта 2002 года. В порядке убывания. General Electric – 372 миллиарда долларов. Microsoft – 326 миллиардов. ExxonMobil – 300 миллиардов. Уолмарт 273, Citigroup – 255, Pfizer – 249, Intel – 204, BP – 201, Johnson Johnson – 198, Royal Dutch Shell – 190 миллиардов долларов. Крупнейшие по рыночной капитализации публичные корпорации, за исключением государственных, на 1 января 2022 года. В порядке убывания. Apple 2 триллиона 913 миллиардов долларов. Microsoft 2 триллиона 525 миллиардов. Alphabet, Google 1 триллион 922 миллиарда. Amazon 1 триллион 691 миллиард. Tesla 1 триллион 61 миллиард. Meta, Facebook 936 миллиардов. Nvidia. 733 миллиарда, Berkshire Hathaway 669 миллиардов, TSMC 623 миллиарда, Tencent 560 миллиардов долларов. В предыдущих главах мы рассмотрели множество изобретений, соглашений и устройств, необходимых для того, чтобы в полной мере реализовать концепцию метавселенной и обеспечить ее процветание. Однако мы не коснулись одного из наиболее важных аспектов – Платежных систем. Поскольку большинство платежных систем появились еще до начала цифровой эпохи, мы не привыкли думать о них как о технологиях. Однако в действительности каждый из них яркий пример цифровой экосистемы, сложный комплекс систем и стандартов, который обеспечивает функционирование обширной сети преимущественно автоматизированным образом и поддерживает экономическую активность объемом в триллионы долларов. Как правило, такие системы трудно создать, еще труднее вытеснить с рынка, и они чрезвычайно прибыльны. Visa, Mastercard и Alipay входят в число 20 самых дорогих публичных компаний в мире, как и их аналоги из других секторов, такие как Google, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft, а также крупные финансовые конгломераты, например, JP Morgan Chase и Bank of America, которые управляют депозитами на триллионы долларов, и выступают посредниками в финансовых операциях еще на триллионы долларов ежедневно. Неудивительно, что борьба за то, чтобы стать доминирующей платежной системой в метавселенной, уже идет полным ходом. Она может быть главной битвой за метавселенную и, возможно, главным препятствием к ее появлению. И начнем мы рассмотрение этой важной темы с обзора основных платежных систем, после чего разберемся с ролью платежей в современной игровой индустрии и тем, как это отражается на платежных системах мобильной эпохи. Затем мы обсудим, как мобильные платежные системы используются для контроля за новыми зарождающимися технологиями и для подавления конкуренции, и поговорим о том, почему столь многие корпоративные лидеры, инвесторы и аналитики, делающие ставку на метавселенную, считают блокчейн и криптовалюты первой нативной платежной системой цифрового мира и видят в ней решение проблем, преследующих нынешнюю виртуальную экономику. Основные платежные системы сегодня. В последние столетия мы увидели значительное увеличение числа платежных систем, что было обусловлено появлением новых коммуникационных технологий, увеличением количества транзакций, совершаемых в расчете на одного человека в день, и широким распространением безналичных платежей. За период с 2010 по 2021 год доля транзакций с использованием наличных средств в США упала с более чем 40, примерно до 20%. Наиболее распространенными платежными системами в США являются FedWire – сеть денежных переводов Федеральной резервной системы США, Chips – система межбанковских клининговых расчетов, ACH – автоматизированная клининговая палата, кредитные карты, PayPal и другие пилинговые платежные сервисы, такие как Venmo. Эти системы имеют разные требования, достоинства и недостатки, связанные с взимаемыми комиссиями размером сети, скоростью, надежностью и гибкостью. Чтобы представить общую картину, нам важно разобраться с их основными категориями и соответствующими особенностями. Эти знания пригодятся нам и чуть позже, когда мы будем обсуждать блокчейн и криптовалюты. Начнем с классической платежной системы – банковских переводов, известных как телеграфные переводы или WIA. В середине 1910-х годов Федеральные резервные банки США начали осуществлять электронный перевод средств и в итоге создали собственную телекоммуникационную систему, которая охватывала все 12 резервных банков, Федеральную резервную систему и Министерство финансов США. Ранние версии этой системы использовали телеграфную связь и код Морзе. В 1970-е годы FedWire перешла на Телекс, а затем и на компьютерные операции, за чем последовало появление проприетарных цифровых сетей. Этот вид переводов может осуществляться только между банками и, следовательно, через банки. Поэтому и отправитель, и получатель должны иметь банковский счет. По той же причине перевод можно отправить и получить только в рабочее время в рабочие дни. Хотя отправитель может распорядиться об осуществлении регулярных переводов, скажем, отправлять 5000 долларов каждый вторник. Здесь не существует такого понятия, как «платежные требования». Поэтому эту систему нельзя использовать для автоматической оплаты регулярных и иного рода счетов. После того, как деньги отправлены, отправка не может быть отменена. Есть и другие ограничения, которые препятствуют частому использованию этой системы. Например, с отправителя и получателя часто взимается значительная комиссия 25-45 долларов и 15 долларов соответственно, наряду с другими сборами, за переводы не в долларах США, за непрошедшие переводы, за подтверждения, которые не всегда возможны и так далее. Сами банки платят за использование FedWire всего от 35 до 90 центов за транзакцию. Размер этих сборов в основном фиксированный, делает перевод небольших сумм непрактичным, но при переводе более крупных сумм физические лица могут переводить до 100 тысяч долларов США. Система традиционных банковских переводов Wire – самый дешевый вариант. В 70-е годы прошлого столетия крупные банки США создали конкурента и клиента Fedwire под названием Chips. Отчасти для того, чтобы снизить стоимость денежных переводов. В частности, новая система отказалась от используемых Fedwire расчетов в режиме реального времени, когда отправленные средства поступали и были доступны получателю моментально. В системе Chips банк откладывает все исходящие переводы до конца дня затем группирует их по банкам-получателям и производит с этими банками взаимозачеты относительно всех входящих переводов. Проще говоря, банк А не отправляет банку Б миллионы отдельных денежных переводов в день. Оба банка ждут до конца рабочего дня и совершают одну транзакцию. Таким образом, в системе ЧИПС ни отправитель перевода, ни получатель не имеют доступа к переведенным средствам сроком до 23 часов 59 минут 59 секунд. К ним имеет доступ только банк, который в течение рабочего дня зарабатывает проценты на большую часть этой суммы. Неудивительно, что банки обычно используют для переводов систему чипс. Из-за часовых поясов, соблюдения защитных мер от отмывания денег и других правительственных ограничений международные переводы обычно занимают от 2 до 3 дней. Любой, кто отправлял традиционный банковский перевод, УА знает, что это самый сложный и трудоемкий способ отправки денег, который требует предоставления обширной информации о получателе. Невозможность отмены транзакций и отсутствие или задержка подтверждения приводит к тому, что на исправление ошибок уходит еще больше времени. Однако Wire по-прежнему считается наиболее безопасным способом денежных переводов, поскольку система Chips включает всего 47 участников и не имеет посредников, а в системе Единственным посредником выступает Федеральная резервная система США. В 2021 году через FedWire было осуществлено 205 миллионов транзакций на общую сумму 992 триллиона долларов. Средний размер транзакций около 5 миллионов долларов. А через Chips примерно 250 миллионов транзакций на общую сумму 700 триллионов долларов. Средний размер транзакций 3 миллиона долларов. ACH – еще одна сеть электронных денежных переводов, которая впервые была создана в Великобритании в конце 60-х годов 20 -го века. Как и традиционные банковские переводы, UIA, переводы через ACH осуществляются только в рабочее время и требуют, чтобы отправитель и получатель имели банковские счета. Эти банковские счета должны быть открыты в банках участниках сети ACH, поэтому переводы через ACH – часто сталкиваются с географическими ограничениями. Из канадского банка, как правило, можно беспрепятственно сделать перевод в банк в США, но перевод во Вьетнам, в Россию или Бразилию либо невозможен вовсе, либо требует посредников, которые увеличивают его стоимость. Главным преимуществом системы ACH считается низкая стоимость переводов. Большинство банков разрешают физическим лицам совершать переводы через ACH бесплатно или за небольшую плату в размере не более 5 долларов, а с юридических лиц взимают комиссию в размере менее 1% от суммы транзакций. В отличие от системы традиционных банковских переводов UI, ACH разрешает отменять переводы, а также производить платежи по платежным требованиям потенциальных получателей. Благодаря этим возможностям, в купе с низкой стоимостью, система ACH широко используется для платежей поставщикам услуг и выплат сотрудникам, а также для автоматической оплаты коммунальных, телефонных, страховых и других счетов. В 2021 году сеть ACH в США обработала более 20 миллиардов транзакций на общую сумму примерно 70 триллионов долларов со средним размером транзакции около 2.500 долларов. Основным недостатком ACH является низкая скорость, выполнение транзакции занимает от 1 до 3 дней. Это связано с тем, что клиринг платежей в ACH производится в конце дня, хотя некоторые банки делают это партиями несколько раз в день. После чего банк агрегирует все, что должен отправить другому банку, и отправляет одной суммой через FedWire, чипс или другую аналогичную систему. Возникающая в результате этого задержка создает ряд других проблем, помимо того, что в течение 1-2 дней Ни отправитель, ни получатель не имеют доступа к этим средствам. Например, ACH не предоставляет подтверждение успешного проведения транзакции. Вас уведомляют только в случае ошибки. И на ее исправление уходит несколько дней. Банк-получатель может обнаружить ошибку только на второй день. Его отчет обрабатывается только в конце этого дня. А отправитель получает уведомление еще день спустя. После чего весь трехдневный процесс начинается заново. Предшественники кредитных карт существуют с конца XIX века, хотя кредитная карта в современном понимании появилась только в 50-х годах прошлого века. Когда мы прикладываем физическую карту к платежному терминалу или вводим ее данные в форму оплаты онлайн, аппарат или удаленный сервер считывает информацию о карте и отправляет ее в банк продавца, который затем пересылает ее в банк, выпустивший карту покупателя, который либо одобряет, либо отклоняет транзакцию. Этот процесс занимает от 1 до 3 дней, хотя покупатель, разумеется, этого не замечает и обычно обходится продавцам в 1,5-3,5% от суммы транзакций. Эта комиссия намного выше, чем для платежей через ACH, но кредитные карты позволяют провести транзакцию в считанные секунды без обмена подробной и личной информации о банковском счете покупателю даже не нужно иметь банковский счет. Хотя сами кредитные карты часто обходятся владельцам бесплатно, за счет процентов и пений за просрочку платежей могут набегать дополнительные 20% в год и больше сверхпотраченной суммы. Вероятно, вы оплачиваете счета по кредитной карте через ACH. Треть своих доходов операторы кредитных карт получают за счет других услуг, продаваемых продавцам и владельцам карт, таких как страхование, а также за счет продажи данных, генерируемых в их сети. Как и в системе ACH, платежи по кредитным картам можно отменять, хотя этот процесс иногда занимает несколько дней, часто опротестовывается и доступен лишь в течение нескольких часов или дней после совершения транзакции. Впрочем, оспорить платеж можно и гораздо позже. Как и традиционные банковские переводы WIRE, системы кредитных карт работают почти на всех рынках по всему миру, в отличие от переводов Wire и ACH, платежи по кредитным картам поддерживаются почти всеми продавцами, а транзакции могут осуществляться в любое время в любой день. Но как знает каждый владелец карты, кредитные карты представляют собой наименее безопасный способ оплаты и чаще всего страдают от мошенничества. По оценкам, в 2021 году в США через системы кредитных карт было осуществлено более 50 миллиардов транзакций, на общую сумму примерно 6 триллионов долларов, при среднем размере транзакций в 90 долларов. Наконец, существуют цифровые платежные системы, также известные как одноранговые или пиринговые, например, PayPal и Venmo. Хотя для открытия счета в PayPal или Venmo пользователям не нужен банковский счет, счета этих систем пополняются посредством перевода средств через ACH, то есть с банковского счета, с кредитной карты или от другого пользователя. Эти платформы служат своего рода централизованным банком для всех пользовательских счетов, а переводы между пользователями, по сути, являются просто перераспределением средств, депонированных на платформе. Благодаря этому платежи осуществляются мгновенно в любое время. При пересылке денег между друзьями и членами семьи плат обычно не взимается. Но за платежи юридическим лицам обычно берется комиссия в размере 2-4%. Если пользователь хочет перевести деньги с платформы на свой банковский счет, он, как правило, должен заплатить 1% от суммы, до 10 долларов, чтобы деньги пришли в тот же день, или же ждать их поступления 2-3 дня, в течение которых платформа зарабатывает на них проценты. Эти платформы обычно имеют географические ограничения. Например, Venmo работает только в США и не поддерживает одноранговые платежи за пределами своих сетей. То есть, если пользователь PayPal хочет отправить деньги на кошелек Venmo, он не может сделать это напрямую, а должен использовать промежуточные счета и платежные системы. В 2021 году платформы PayPal, Venmo и Cash App от Square по всему миру обработали более 30 миллиардов транзакций на общую сумму около 2 триллионов долларов. Средний размер транзакций примерно 65 долларов. В целом, различные платежные системы в США отличаются с точки зрения безопасности, стоимости и скорости. Ни одна платежная система не идеальна, но гораздо более важным, чем их конкретные технические характеристики, является тот факт, что все эти системы конкурируют между собой, в том числе внутри одной категории. Существует несколько систем банковских переводов, несколько систем кредитных карт, несколько цифровых платежных платформ. Каждый из этих систем имеет свои преимущества и недостатки, и даже в рамках одной категории существуют различные структуры тарифов. Оператор кредитных карт American Express, например, берет за свои услуги гораздо больше, чем виза, но предлагает потребителям больше выгодных условий и привилегий, а продавцам – клиентуру с более высоким доходом. А если продавец не хочет принимать карты Amex, а покупатель использовать кредитные карты – у них есть целый ряд доступных альтернатив, и даже бесплатных, если они готовы одолжить свои деньги платформе цифровых платежей на 2-3 дня. 30% стандарт Кажется логичным, что платежные системы виртуального мира будут совершеннее привычных. В конце концов, его экономика основана главным образом на товарах, которые существуют только виртуально, покупаются только через цифровые и, следовательно, имеющие низкие предельные сдержки транзакций, и в большинстве своем стоит не более 500 долларов. При этом виртуальная экономика имеет довольно большие размеры. В 2021 году пользователи потратили более 50 миллиардов долларов на полностью цифровые, не на дисках, видеоигры, и еще почти 100 миллиардов долларов на внутриигровые товары, аутфиты и дополнительные жизни. Для сравнения, в 2019 году, предшествовавшем пандемии COVID-19, Кассовые сборы от проката фильмов составили 40 миллиардов долларов, а доходы от продажи музыкальных записей около 30 миллиардов долларов. Более того, ВВП виртуального мира быстро растет. За период с 2005 года он увеличился в 5 раз с учетом инфляции. Теоретически все это должно стимулировать креативный подход, инновации и конкуренцию в сфере платежных систем. Но на практике верно обратное платежные системы в современной виртуальной экономике оказываются более дорогими, громоздкими, медленно меняющимися и менее конкурентными, чем в реальном мире. Почему? Потому что то, что мы считаем виртуальными платежными системами, например, кошелек PlayStation, Apple Pay от Apple или сервисы платежей внутри приложений, в действительности представляет собой наборы различных платежных систем реального мира с принудительной привязкой множества других услуг. В 1983 году разработчик Arcade, Nemco, обратился к Nintendo с предложением издать версии его игр, таких как Pac-Man, для игровой консоли Nintendo Entertainment System, NES. NES изначально не задумывалась как платформа и предназначалась только для игр, разработанных самой Nintendo. В итоге Nemco согласилась выплачивать Nintendo 10% лицензионный сбор за все свои игры, изданные для NES. При этом Nintendo имела право одобрить или отвергнуть игру. Плюс еще 20% за производство игровых картриджей для консолей с играми Nemco. Эта комиссия в размере 30% в конечном итоге стала отраслевым стандартом для производителей консолей, таких как Atari, Sega и PlayStation. Прошло 40 лет. Pac-Man вышла из моды. Дорогие картриджи превратились в дешевые цифровые диски, выпускаемые производителями игр, И еще более дешевые загружаемые цифровые версии, где расходы несут в основном потребители в форме платы за интернет и покупки жестких дисков. А 30-процентный стандарт не просто сохранился, но и распространился на все внутриигровые покупки, такие как дополнительные жизни, цифровые предметы, премиум пассы, подписки, обновления и многое другое. Эта комиссия также включает 2-3%, взимаемые базовыми платежными системами, такими как Visa или PayPal. Консольные платформы приводят несколько обоснований в пользу взимания такой платы помимо простого желания заработать. Главное из них состоит в том, что они помогают зарабатывать деньги разработчикам игр. Например, Sony и Microsoft обычно продают свои консоли PlayStation и Xbox дешевле, чем обходится их производство. Таким образом, предоставляя потребителям дешевый доступ к мощным центральным и графическим процессорам и другим компонентам оборудования, необходимым для игр. И они несут эти убытки еще до того, как получат прибыль и распределят ее между инвестициями в разработку обновленных моделей консолей, расходами на маркетинг, призванный убедить пользователей покупать именно их устройства, а также затратами на создание эксклюзивного контента, внутренними игровыми студиями Microsoft и Sony, чтобы побудить пользователей покупать их сразу же после релиза, а не когда-нибудь потом. Поскольку новые консоли обычно предлагают новые или лучшие возможности, от их более быстрого распространения выигрывают как разработчики, так и игроки. И эти платформы также разрабатывают и поддерживают наборы проприетарных инструментов и API, которые позволяют разработчикам адаптировать игры для соответствующих консолей. Кроме того, на платформах функционируют онлайновые многопользовательские сети и сервисы, такие как Xbox Live. Nintendo Switch Online и PlayStation Network. Все эти инвестиции служат интересам разработчиков игр, однако платформам нужно окупать расходы и зарабатывать на них прибыль, отсюда и комиссия в 30%. Но несмотря на все, казалось бы, разумные оправдания для взимания 30% комиссии, нельзя сказать, что она установлена рынком или полностью заслужена. Потребители вынуждены покупать консоли по цене ниже себестоимости, у них нет возможности купить более дорогое устройство и затем платить на 30% меньше за софт. И хотя производителям консолей нужно привлекать разработчиков, они не конкурируют между собой за этих разработчиков. Большинство создателей игр стремятся выпускать свои игры на как можно большем количестве платформ, чтобы охватить как можно большую геймерскую аудиторию. Таким образом, ни один из основных производителей консолей не выиграет от того, что предложит разработчикам лучшие условия. Скидка в 15% на Xbox означала бы, что создатель игры заработал на 21% больше с каждой копией, проданной для Xbox. Но если бы взамен у него потребовали отказаться от релиза этой игры для PlayStation и Nintendo Switch, он потерял бы 80% общей выручки. Конечно, это могло бы привлечь в Xbox дополнительных пользователей, но не на 400% больше, чтобы компенсировать создателю игры упущенную прибыль. Если бы Sony или Nintendo пошли по тому же пути, что и Microsoft, все три платформы потеряли бы половину своего дохода от софта при незначительном выигрыше. Самая острая критика 30% комиссии направлена на проприетарные инструменты, API и сервисы, навязываемые платформами. Во многих случаях они увеличивают затраты для разработчиков, а не снижают их. В других имеют ограниченную ценность, а порой служат только для того, чтобы привязать пользователей и разработчиков к платформе, в ущерб обеим группам. Эта реальность отчетливо видна в трех областях – наборы API, многопользовательские сервисы и права. Чтобы игра работала на определенном устройстве, она должна уметь взаимодействовать со многими компонентами этого устройства, такими как графический процессор или микрофон. Чтобы обеспечить такую коммуникацию, производители консолей, смартфонов и операционных систем для ПК создают комплекты средств разработки SDK, которые включают в том числе наборы API. Теоретически, разработчик может написать собственный драйвер для взаимодействия с этими компонентами или использовать бесплатные альтернативы с открытым исходным кодом. Например, OpenGL, популярный API, способны обеспечить взаимодействие с максимально возможным количеством графических процессоров на основе одной и той же кодовой базы. Но при разработке софта для игровых консолей и айфона разработчики могут использовать только те API, которые предлагаются операторами платформ. В Версии игры Fortnite для Xbox разработчики Epic Games должны использовать для взаимодействия с графическим процессором консоли набор API DirectX от Microsoft. Версии для PlayStation – набор GNMX, версии для iOS – Metal от Apple, версии для Nintendo Switch – NVM от NVIDIA и так далее. Каждая платформа утверждает, что ее проприетарные API лучше всего подходят для ее проприетарной операционной системы и или аппаратного обеспечения, что позволяет разработчикам создавать лучший софт, который обеспечивает лучший опыт для пользователей. В целом это действительно так, но большинство существующих сегодня виртуальных миров, особенно самых популярных, разрабатываются так, чтобы поддерживаться как можно большим количеством платформ. В результате они не оптимизированы идеально ни для какой платформы. Кроме того, многие игры не нуждаются во всей доступной им вычислительной мощности. Разнообразие наборов API и отсутствие открытых альтернатив отчасти объясняет, почему разработчики используют кроссплатформенные игровые движки, такие как Unity и Unreal, которые способны поддерживать любые наборы API. С другой стороны, некоторые разработчики предпочитают частично пожертвовать оптимизацией производительности в пользу оптимизации своего бюджета за счет использования OpenGL, чтобы не делиться доходами с Unity или Epic Games. С многопользовательскими сервисами немного другая проблема. В середине 2000-х годов Microsoft создала сервис Xbox Live, возложив на него всю работу по обслуживанию онлайн-игр, коммуникации, матчмейкинг, серверы и так далее. Эта работа была трудоемкой и дорогостоящей, зато она существенно повышала вовлеченность и уровень удовлетворенности игроков, что было хорошо для разработчиков. Сегодня, 20 лет спустя, почти вся эта работа вместе с затратами легла на плечи разработчиков игр. Такой переход подчеркивает возросшую важность онлайн-сервисов и поддержки кроссплея. Большинство разработчиков хотят самостоятельно управлять оперированием LiveOps своих игр, включая обновление контента, ивенты, внутриигровую аналитику, учетные записи пользователей, поэтому для Xbox попросту нет смысла управлять живыми сервисами для игры, которая интегрирована в PlayStation, Nintendo Switch и другие платформы. Несмотря на это, разработчики игр – по-прежнему платят игровым платформам полную 30% комиссию, как прежде. Кроме того, если сеть Xbox Live из-за технических проблем отключается от интернета, игроки теряют доступ, например, к онлайн-игре Call of Duty – Modern Warfare. И, конечно же, сами игроки ежемесячно платят Microsoft за подписку на Xbox Live, однако ни копейки из этих денег не достается разработчикам, игры которых оправдывают само существование платформы и которые оплачивают большую часть ее расходов на сервера. Критики утверждают, что подлинные цели платформенных сервисов создать дополнительную дистанцию между разработчиками и игроками, привязать обе группы к основанным на конкретном аппаратном обеспечении платформам и оправдать взимаемую платформами комиссию в размере 30%. Вот почему, когда игроки покупают цифровую копию игры FIFA 2017 в магазине PlayStation Store, эта копия навсегда привязана к платформе PlayStation. Другими словами, PlayStation получает свои 20 долларов из 60 заплаченных игроком, но если игрок захочет сыграть в ту же игру на Xbox, ему придется заплатить 60 долларов еще раз, даже если разработчик был бы готов предоставить ему эту игру бесплатно. Чем больше игр пользователь покупает у производителя консоли, такого как Sony, тем самым возмещая его убытки, тем дороже будет для него уход с этой платформы. Аналогичный подход платформа использует и в отношении связанного с игрой контента. Если игрок играет в Bioshock на PlayStation, а потом переходит на консоль Xbox, ему нужно не только купить эту игру еще раз, но и пройти все уже пройденные уровни заново. Кроме того, если PlayStation награждает игроков Bioshock какими-либо трофеями, скажем, за прохождение игры быстрее, чем 99% других игроков, эти награды навсегда остаются на платформе. Как вы помните из главы 8, Sony использовала свое доминирующее положение на рынке онлайн-игр, чтобы на протяжении более чем десятилетия защищать свои консоли от кроссплатформенного платформенного гейминга. Это вредило интересам и игроков, и разработчиков, но в какой-то мере помогала Sony удерживать пользователей PlayStation, затрудняя для них переход на Xbox. Платежные системы в консольном гейминге не являются дискретными, как в реальном мире. Игроки и разработчики не могут напрямую использовать кредитные карты, платежи через ACH, банковские переводы или цифровые платежные системы, а предлагаемая платформой биллинговая система объединена в пакет со множеством других вещей, правами, сохраненными данными, многопользовательскими сервисами, API и так далее. Рыночные силы здесь не действуют, потребности пользователей и разработчиков во внимание не принимаются. Если данная игра доступна только в автономном режиме или не нуждается в многопользовательских онлайн-сервисах данной платформы, никаких скидок все равно не предоставляется. Также не имеет значения, что игра была куплена в физическом виде в GameStop, а не в цифровом виде в PlayStation Store, и издатель уже заплатил GameStop часть выручки. 30% — это непоколебимый стандарт. Лучшей иллюстрацией этой реальности служит платформа, которая не имеет никакого аппаратного обеспечения, но сумела завоевать более доминирующее положение в игровом мире, чем Nintendo, Sony или Microsoft. <музык> Успех Steam в 2003 году разработчик игр Valve выпустил приложение для ПК под названием Steam, которое, по сути, представляло собой игровой аналог iTunes. В то время большинство ПК могли хранить на своих жестких дисках не больше нескольких игр одновременно. И эта проблема лишь усугублялась, поскольку размер среднего игрового файла увеличивался быстрее, чем доступное дисковое пространство. Поиск, скачивание и установка игр, удаление старых игр, чтобы освободить место для новых, и повторение процесса, поиск, скачивание, установка, если пользователь решил вернуться к удаленной игре. Перемещение игр на новый ПК – все это требовало немало времени и сил. Пользователю приходилось управлять множеством учетных записей, идентификационных данных, формоплаты, веб-адресов и так далее. Более того, многие многопользовательские онлайн-игры такие как Counter-Strike от того же Valve, перешли к модели «Игра как услуга», которая предполагала регулярные обновления, патчи и дополнения. Это позволяло освежать игры благодаря новым функциям, режимам оружия и косметике, но также означало, что геймерам приходилось гораздо чаще скачивать и устанавливать обновления, что вызывало немалое раздражение. Представьте, что вы возвращаетесь домой после тяжелого рабочего дня, мечтая расслабиться и поиграть в Counter-Strike, но обнаруживайте, что сначала вам нужно потратить час, чтобы загрузить и установить обновление. Приложение Steam решило эти проблемы, предложив платформу для запуска игр, которая индексировала файлы установки игр и централизованно управляла ими, следила за правами пользователя на эти игры и автоматически скачивала и обновляла игры, которые уже были установлены на ПК-пользователя. В обмен Steam взимала создателей игр 30% комиссию с продажи каждой копии игры через свою систему, точно так же, как и консольные игровые платформы. Со временем Valve добавила в Steam еще больше сервисов под общим названием Steamworks. В частности, она использовала систему учетных записей Steam для создания социальной сети для друзей и товарищей по команде, которая была доступна из любой игры. Теперь игрокам Больше не нужно было заново искать и добавлять друзей или восстанавливать свои команды каждый раз при покупке новой игры. Система матчмейкинга Steamworks позволила разработчикам использовать геймерские сети для обеспечения сбалансированного и справедливого опыта многопользовательских онлайн-игр. Сервис Steamworks дал игрокам возможность разговаривать друг с другом в режиме реального времени. Все эти дополнительные возможности предоставлялись разработчикам без взимания дополнительной платы, и, в отличие от консольных платформ, Steam не брала плату с игроков за доступ к онлайн-сервисам и сетям. Позже Valve расширила сервисы Steamworks также на игры, купленные в других местах, не через Steam, например, на физические копии Call of Duty, приобретенные в GameStop или на Amazon. таким образом создав еще более обширную и разнообразную интегрированную сеть игровых онлайн-сервисов. Формально сервисы Steamworks бесплатны для разработчиков, но по условиям для всех последующих внутриигровых транзакций во всех играх должен использоваться платежный сервис Steam. Таким образом, разработчики платят за Steamworks, отдавая Steam 30% своих доходов. Платформа Steam считается одной из самых важных инноваций в истории ПК-гейминга и одной из главных причин, почему этот сегмент остается таким же большим, как консольный гейминг несмотря на большую сложность в использовании и более высокую стоимость входа. Приличный игровой ПК по-прежнему стоит больше 1000 долларов, а соответствующий техническим характеристикам последних моделей консолей больше 2000 долларов. За прошедшие 20 лет инновации Steam в сфере распространения игр, управления правами и онлайн-сервисов стали общим местом. В некоторых случаях пользователи и издатели могут получить к ним доступ и без Steam. Например. Многие ПК-геймеры теперь используют для голосового чата Discord, а не Steam Voice. А развитие кроссплатформенного гейминга, что сегодня большинством игровых трофеев и рекордов управляют сами разработчики игр, а не платформы, такие как Steam. Тем не менее, до сих пор никому не удалось составить конкуренцию платформе от Valve или подорвать ее рынок, хотя ПК, в отличие от консолей, являются открытой экосистемой. Геймер может загружать софт из любых магазинов приложений, каких захочет, и даже покупать игры напрямую у издателей. Издатель может отказаться от использования Steam для своей игры, однако та все равно будет доступна широкой пользовательской аудитории. Несмотря на все это, Steam по-прежнему сохраняет свое влияние и роль доминирующего центра ПК-гейминга. В 2011 году игровой гигант Electronic Arts Запустил собственный магазин EA Origin, чтобы продавать ПК-версии собственных игр, и таким образом снизить плату за дистрибуцию с 30% до менее чем 3%. 8 лет спустя EA объявила о возвращении в Steam. Студия Activision Blizzard, создавшая такие хиты, как Warcraft и Call of Duty, на протяжении 20 лет делала попытки покинуть Steam, но за исключением бесплатных игр, таких как Call of Duty Warzone, большинство ее игр продолжает распространяться через эту платформу. На Amazon, крупнейшая платформа электронной коммерции в мире и владелец Twitch, крупнейшего за пределами Китая сервиса прямой трансляции видеоигр, безуспешно старается потеснить Steam и получить сколько-нибудь значимую долю на рынке ПК-гейминга посредством таких мер, как добавление бесплатных игр и внутриигровых предметов в свою популярную подписку Prime. Ничто из только что описанного не заставило Valve изменить свою политику или хотя бы немного уменьшить свою комиссию. Успех Steam отчасти объясняется ее выдающимся сервисом и богатым набором функций, но он также защищен принудительным пакетным предложением дистрибуции, платежной системы, онлайн-сервисов, управления правами и других услуг, аналогичным защите консолей. В частности, любая игра, купленная в магазине Steam или использующая сервисы Steamworks, всегда будет требовать воспроизведения через Steam. Даже спустя десятилетия после того, как Steam оказала игроку и разработчику свои услуги, платформа будет продолжать получать свою долю от текущих доходов. Единственный способ для издателя положить этому конец – полностью вывести свою игру со Steam. Но это означает, что пользователям придется покупать эту игру заново через другой канал. А поскольку Steam не позволяет игрокам экспортировать свои игровые трофеи и рекорды, заработанные на платформе, они потеряют все их в том случае, если решат покинуть Steam. По имеющимся сведениям, Steam также использует условия о так называемом режиме наибольшего благоприятствования, чтобы гарантировать, что даже если конкурирующий магазин предложит более низкую комиссию за распространение, издатель не сможет воспользоваться этим, чтобы перебить цены Steam. Предположим, что игра продается на Steam за 60 долларов, из которых 18 долларов, 30 достается Steam, а 42 доллара издателю. Если конкурирующий магазин предложит комиссию в размере 10 издатель по-прежнему может продавать свою игру за 60 долларов, получая 54 доллара с продажи каждой копии, на 8 долларов больше. Но в этом случае пользователи не захотят просто так уходить с платформы, к которой они привыкли которой пользуются все их друзья, и где за много лет у них накопилось большое количество игровых покупок и наград. Чтобы переманить пользователей Steam к себе, конкурирующей платформе нужно снизить цены, разделив скидку с разработчиками и игроками. Если игра будет продаваться за 50 долларов, издатель будет получать 45 долларов, что все равно на 3 доллара больше, чем в Steam, а игроки будут экономить 10 долларов. Это снижение цены – также может привести к увеличению общего количества покупок. К сожалению, навязываемые Steam условия о режиме наибольшего благоприятствования делает такой сценарий невозможным. Если издатель снижает цену в конкурирующем магазине, он обязан сделать то же самое и в Steam. Или же он должен убрать свою игру с платформы Steam, из-за чего он, несомненно, потеряет больше пользователей, чем может надеяться привлечь по другому каналу. Что особенно важно, это условие распространяется даже на собственный магазин издателя, а не только на сторонние агрегаторы, такие как Steam. Наиболее заметная попытка конкурировать со Steam была предпринята Epic Games, которая в 2018 году запустила магазин Epic Games Store EGS, с открытым выраженным намерением снизить плату за дистрибуцию в индустрии ПК Гейминга. Чтобы привлечь разработчиков и пользователей, EPIC постаралась предложить все преимущества Steam, но с меньшими ограничениями и по более выгодным ценам. Продаваемые через EGS игры не требуют, чтобы игрок использовал платформу EGS для их воспроизведения. Игроки получают копию игры в фактическое владение, а не право на копию этой игры на платформе EGS. Таким образом, создатели игр могут покинуть магазин в любое время, не теряя своих пользователей. Игроки также владеют своими внутриигровыми данными, Если они захотят покинуть платформу и перейти в магазин издателя или на любую другую платформу, они могут забрать с собой свои трофеи и геймерские сети. EGS взимает комиссию в размере 12%, которая снижается до 7%, если разработчик использует движок Unreal, чтобы совокупная плата для разработчика не превышала 12% даже при покупке, лицензировании или использовании нескольких разных продуктов Epic. Для привлечения геймеров на свою платформу Epic также использовала свою популярную игру Fortnite, которая генерирует годовой доход больше любой другой игры в истории. С очередным обновлением, установленные на ПК, пользователи копии игры были преобразованы в магазин Epic Games Store с доступом к игре Fortnite. Epic также потратила сотни миллионов долларов на раздачу бесплатных копий популярных игр, таких как Grand Theft Auto 5 и Civilization 5, и еще сотни миллионов на приобретение эксклюзивных прав на ряд еще не выпущенных игр для ПК. Но из-за описанного ранее условия Steam о режиме наибольшего благоприятствования Epic не смогла предложить более низкие цены на неэксклюзивные игры. 3 декабря 2018 года, всего за три дня до запуска Epic Games Store, Steam объявила о снижении комиссии до 25% для издателей, чьи воловые продажи превысили 10 миллионов долларов и до 20% при преодолении порога в 50 миллионов долларов. Это была первая победа Epic, хотя было очевидно, что от этой уступки Valve выигрывали главным образом крупные разработчики, то есть несколько мировых гигантов, которые, вероятно, планировали открыть собственные магазины или вывести свои игры со Steam. Скидка не затрагивала многие тысячи независимых разработчиков, для которых проблемой было остаться на плаву, не говоря уже о получении большой прибыли. Valve также отказалась сделать Steamworks открытой платформой. Как бы то ни было, в результате этого шага разработчики получили сотни миллионов долларов дополнительной годовой прибыли, которые прежде доставались Steam. К январю 2020 года Epic потратила огромные суммы денег, но так и не подтолкнула Steam и консольные игровые платформы к каким-либо дальнейшим уступкам. Тем не менее, генеральный директор Epic Тим Суини в своем посте в Твиттере выразил мнение, что EGS в любом случае изменит ситуацию на этом рынке, сравнив ее появление с подбрасыванием монеты. Орел. Другие магазины не реагируют. Epic Games 100 выигрывает, завоевывает долю рынка. И от этого выигрывают все разработчики. Решка. Конкуренты делают то же, что и мы. Мы теряем наше преимущество в распределении доходов. Возможно, даже уступаем другим магазинам, но от этого все равно выигрывают все разработчики. Гамбит Суини в конечном итоге может действительно оказаться выигрышным, но по состоянию на февраль 2022 года Valve продолжает твердо придерживаться своей политики, не идя ни на какие уступки. Между тем, Epic Games 100 аккумулирует большие убытки и демонстрирует скромный уровень устойчивого успеха среди геймеров. Согласно публично раскрытой информации, доходы платформы выросли с 680 миллионов долларов в 2019 году до 700 миллионов в 2020 и 840 миллионов долларов в 2021 году. Однако 64% этих доходов приходились на Fortnite. Эта игра обеспечила 70% роста доходов платформы за указанный трехлетний период. Имея в 2021 году почти 200 миллионов уникальных пользователей, из которых в декабре были активны около 60 миллионов. EGS кажется популярной платформой. Steam насчитывает примерно 120-150 миллионов активных пользователей в месяц. Но как показывает структура доходов платформы, многие из этих игроков используют EGS только для игры Fortnite, доступ к которой на ПК возможен исключительно через Epic Games Store, а почти все остальные геймеры предположительно используют эту платформу только для бесплатных игр. Только в 2021 году Epic опубликовала бесплатно 89 игр, общая стоимость которых в розницу составляет 2120 долларов, примерно по 24 доллара каждая. В том же году было активировано более 765 миллионов копий этих игр, что представляет совокупную номинальную стоимость 18 миллиардов долларов, по сравнению с 17,5 миллиардами долларов в предыдущем году и 4 миллиардами в 2019 году. Примечание. Epic платит издателям оптом с большой скидкой. В 2021 году эти платежи по оценкам составили около 500 миллионов долларов. Хотя эта бесплатная раздача действительно помогает привлекать новых пользователей, она не ведет к увеличению их расходов и, вероятно, наоборот, уменьшает их. В среднем, пользователь AJS потратил за весь 2021 год от 2 до 6 долларов на несвязанный с Fortnite контент и получил от 90 до 300 долларов в виде бесплатных игр. Согласно просочившимся сведениям, убытки EGS составили 181 миллион в 2019, 273 миллиона в 2020 и от 150 до 330 миллионов в 2021 году, а точки безубыточности планируется достичь не ранее 2027 года. Кто-то может сказать, что поскольку ПК является открытой платформой, ни один магазин не может обладать монополией и важно, что доминирующий дистрибьютор онлайн-игр Steam является независимым от таких гигантов, как Microsoft и Apple, владельцев операционных систем Windows и Mac и собственных магазинов приложений. В то же время весьма показательно что существует всего один крупный и прибыльный магазин, и даже его крупнейшие поставщики не рискуют отказаться от его услуг. Вряд ли это можно назвать хорошим сценарием, особенно учитывая 30-процентную, или пусть даже 20-процентную комиссию. Проблема в том, что эта плата охватывает целый пакет всего, не только обработку транзакций, но и существование пользователя в сети, все его данные, дружеские связи, его историю, а также обязательства разработчиков перед своими старейшими клиентами. От Пэкман до Айпода У вас может возникнуть вопрос. Какое отношение к метавселенной имеют картриджи с Пэкман, условия Steam о режиме наибольшего благоприятствования и копии Call of Duty? Дело в том, что игровая индустрия не только формирует принципы творческого дизайна и создает основные технологии интернета следующего поколения, Она также служит экономическим прецедентом в метавселенной. В 2001 году Стив Джобс познакомил мир с цифровой дистрибуцией через музыкальный магазин iTunes. В его бизнес-модели он использовал тот же золотой стандарт 30 – 30% комиссию, которую взимали Nintendo и остальные консольные игровые платформы. Хотя, в отличие от консолей, плеер iPod продавался не ниже себестоимости, а с воловой прибылью более 50%. Семь лет спустя эта 30-процентная комиссия была включена в бизнес-модель магазина приложений для айфона. А вскоре, к примеру, Apple последовала и Google со своей операционной системой Android. Одновременно с открытием App Store Jobs решил перейти на закрытую модель софта, которая была характерна для консольных платформ, но ранее не использовалась для ноутбуков и компьютеров Mac и iPod. Примечание. Хотя большинство пользователей iPod покупали музыку на iTunes, они также могли импортировать треки, купленные в других местах, загруженные с компакт-дисков и даже скачанные с пиратских сервисов, таких как Napster. Технически подкованные пользователи могли даже загружать треки на iPod без использования iTunes. Отныне все программное обеспечение и контент для iOS можно было загрузить только из App Store, и как в случае с PlayStation, Xbox, Nintendo и Steam, только Apple решала, какое программное обеспечение распространялось через ее магазин и сколько за это платили пользователи. Google применила более либеральный подход, дав пользователям техническую возможность устанавливать приложение на Android откуда угодно, не только из Google Play Store и сторонних магазинов приложений. Но для этого пользователям требуется углубиться в настройки своей учетной записи и дать разрешение конкретным приложениям, например, Хрому, Facebook или мобильной версии Epic Games 100 на установку неизвестных приложений. При этом пользователей предупреждают о том, что это делает их телефон и личные данные более уязвимыми для атак и вынуждают дать согласие, что они готовы нести полную ответственность за любой ущерб, нанесенный телефону, и потерю данных, связанную с использованием данных приложений. Хотя Google не берет на себя ответственность за любой ущерб и потерю данных, вызванные использованием приложений, распространяемых через Google Play Store. Эти дополнительные шаги и предупреждения привели к тому, что если на ПК большинство пользователей загружает софт напрямую с сайтов разработчиков, например, Microsoft Office с Microsoft.com или Spotify со Spotify.com, на устройствах с Android это происходит редко. Тем не менее, прошло больше 10 лет, прежде чем проблемы, связанные с проприетарными моделями Apple и Google всплыли на поверхность на мировой арене. В июне 2020 года Евросоюз подал в суд на Apple после того, как Spotify и Rakuten, два провайдера потоковых медиа, обвинили Apple в использовании комиссии для обеспечения конкурентного преимущества собственным сервисом, таким как Apple Music, и подавление конкурентов. Два месяца спустя Epic Games подала в суд на Apple и Google, назвав взимаемую ими 30-процентную комиссию и используемые методы контроля незаконными и нарушающими честную конкуренцию. За неделю до подачи иска Суини написал в Твиттере, что Apple объявила метавселенную вне закона». Эта десятилетняя срочка была вызвана рядом причин. Одна из них – разная политика App Store в отношении компаний новой экономики и старой экономики. Apple разделяет все приложения и осуществляемые в них покупки на три общие категории. Первая категория включает транзакции с физическими продуктами, например, покупку Mello DAF на Amazon или загрузку подарочной карты Starbucks. В этих случаях Apple не взимает никакой комиссии и даже разрешает этим приложениям использовать для осуществления транзакций сторонние платежные системы, такие как PayPal или Visa. Во вторую категорию попадают так называемые приложения для чтения, которые предлагают пакетный нетранзакционный контент, например, Безлимитную подписку на Netflix, New York Times, Spotify, или предоставляет пользователям доступ к ранее приобретенному контенту, например, к фильму, который пользователь ранее купил на сайте Amazon и теперь хочет посмотреть через приложение Amazon Prime Video для iOS. Третья категория включает интерактивные приложения, где пользователи могут влиять на контент, например, в игре или на облачном диске, или совершать транзакции с цифровым контентом. Например, такие как прокат или покупка конкретного фильма в приложении Prime Video. У этих приложений нет другого выбора, кроме как использовать биллинг в приложении от App Store. Хотя эти интерактивные приложения допускают альтернативные способы оплаты онлайн через браузеры, например, в приложениях для чтения, об этих опциях не разрешается сообщать пользователям внутри самого приложения. В результате эти альтернативы используются редко, о них просто мало кто знает. Вспомните, когда вы в последний раз использовали приложение из App Store, поддерживающее платежи в приложении. Интересовались ли вы тем, не предлагает ли разработчик приложения более выгодные цены при оплате на своем сайте? И Если да, насколько ниже должны быть эти цены, чтобы побудить вас зарегистрироваться на его сайте и ввести платежную информацию, вместо того, чтобы просто нажать кнопку «Купить в App Store» на 10%, на 15%. Насколько большой должна быть покупка, скажем, экономия в 20% при покупке дополнительной жизни за 99 центов, стоит этих усилий? Возможно, экономия в 20% работала бы для большинства покупок, но тогда сам разработчик экономил бы всего 7%, потому что ему нужно платить комиссию, взимаемую PayPal или Visa. Если бы вместо этого игровое приложение могло просто перенаправлять пользователя для оплаты в другое место – Как это делают Netflix и Spotify, разработчики могли бы экономить 20% или даже 27%. Как можно понять из многочисленных электронных писем и документов, обнародованных в рамках судебного дела Epic против Apple? Ранее писанная система платы с разбивкой на несколько категорий в App Store была обусловлена в первую очередь представлениями Apple о сферах своего влияния. Эти сферы также коррелировали с областями генерирования прибыли. Мобильная коммерция, безусловно, играет важнейшую роль в росте мировой экономики, но большая ее часть представляет собой простое перемещение продаж из физической розничной торговли в мобильную среду. Для многих людей форм-фактор iPad делает чтение New York Times на планшете более привлекательным, чем в печатном виде, но Apple не занимается журналистским бизнесом. В случае с мобильным геймингом все иначе. На момент запуска App Store – Игровая индустрия генерировала немногим более 50 миллиардов долларов годового дохода. Из них мобильные игры приносили всего 1,5 миллиарда долларов. К 2021 году на мобильный гейминг приходилась половина из 180 миллиардов годовой выручки игровой индустрии и 70% ее роста за период с 2008 года. Экономика App Store хорошо иллюстрирует эту динамику. В 2020 году через приложение для iOS было потрачено примерно 700 миллиардов долларов. Хотя через систему биллинга в приложении App Store прошло всего менее 10% этой суммы, почти 7% из этих 10% приходились на игры. Другими словами, хотя на игры приходилось всего 7 долларов из каждых 100 долларов, потраченных через приложение на iPhone и iPad, к этой категории относилось 70 долларов из каждых 100 долларов воловой выручки App Store. Учитывая, что эти устройства не ориентированы на игры, редко покупаются для этой цели, и что Apple не предлагает практически никаких онлайн-сервисов игровой платформы, эта цифра вызывает удивление. Известно, что судья, рассматривавший иск Epic Games против Apple, сказал генеральному директору Apple Тиму Куку следующее. Вы же не берете комиссию с Wells Fargo, верно? или с Bank of America, но вы берете комиссию с геймеров, чтобы субсидировать Wells Fargo. Поскольку доходы App Store генерируются в основном этим крошечным, но быстро растущим сегментом мировой экономики, потребовалось время, чтобы этот магазин приложений вырос в крупный бизнес, притягивающий к себе пристальное внимание. Парадоксально, но сама Apple изначально, казалось, не прогнозировала такого успеха. Через два месяца после запуска App Store Стив Джобс обсудил новый бизнес с аналитиком Уолстрит Street Journal, который в своей статье прокомментировал это так. Что касается прямой прибыли, то Apple вряд ли будет много извлекать из этого бизнеса. Джобс делает ставку на то, что приложения будут способствовать увеличению продаж сенсорных айфонов и айподов с беспроводной связью, повышая привлекательность этих продуктов точно так же, как музыка, продаваемая через iTunes, повышает популярность айпода. В свете этого Джобс сказал журналисту, что взимаемая App Store, 30-процентная комиссия, предназначена покрывать комиссии, взимаемые операторами кредитных карт и прочие операционные расходы магазина. По его оценкам, выручка App Store может вскоре превысить полмиллиарда. Кто знает, возможно, когда-нибудь эта торговая площадка дорастет до 1 миллиарда долларов. App Store преодолел отметку в 1 миллиард уже на второй год своего существования. И согласно скромному комментарию Apple, начал работать чуть выше уровня безубыточности. К 2020 году App Store стал одним из самых прибыльных бизнесов в мире. С выручкой в 73 миллиарда долларов и предполагаемой прибыльностью в 70%, он мог бы войти в список Fortune 15, если был бы отделен от материнской компании, которая стала крупнейшей компанией в мире по рыночной капитализации, а также самой прибыльной в долларовом выражении. И это при том, что App Store облагает платой менее 10% транзакций, проходящих через его систему, которые, в свою очередь, составляют менее 1% мировой экономики. Будь iOS открытой платформой, эта прибыль, скорее всего, была бы съедена конкуренцией, по крайней мере, частично. Visa и Square предложили бы меньшую комиссию за оплату покупок в приложениях, а конкурирующие магазины приложений – предложили бы сервисы сравнимые с сервисами Apple, но по более низким ценам. Однако сегодня это невозможно, поскольку Apple контролирует все программное обеспечение на своих устройствах и, как и производители игровых консолей, сохраняет свою систему закрытой и пакетной. И такие правила игры полностью устраивают ее единственного крупного конкурента Google. Эти проблемы важны не только с точки зрения будущего метавселенной. И если не разрешить их, Они повлекут за собой серьезные последствия, по причине, по которой судья Гонсалис Роджерс уделил столь пристальное внимание политике Apple в отношении игровых приложений. Весь мир превращается в своем роде в игровую среду, это означает, что все большая часть мировой экономики будет принудительно подпадать под 30% стандарт доминирующих платформ. Возьмем, например, Netflix. В декабре 2018 года этот поставщик стримингового видео решил убрать биллинг in-app из своего приложения для iOS. Поскольку это было приложение для чтения, компания имела на это право, и ее финансисты подсчитали, что, хотя новые условия, когда пользователи будут лишены возможности оплаты в один клик в приложении через систему Apple и поставленной перед необходимостью зарегистрироваться на сайте netflix.com и вручную ввести данные своей кредитной карты, будет стоить компании некоторых потенциальных клиентов Упущенная прибыль окажется меньше 30% комиссии, которой компании приходилось выплачивать Apple. Примечание. В 2016 году Apple предложила подписным приложением снижение комиссии до 15%, если пользователь продлевает подписку вот уже больше года, то есть с 13 месяца и далее. Скидка кажется весьма значительной, поскольку большинство компаний надеются удерживать своих подписчиков как можно дольше, что означает, что, что 30-процентная комиссия будет применяться только к небольшой части клиентов, однако на деле верно обратное. Например, ежемесячный отток клиентов у Netflix составляет примерно 3,5%. Это означает, что типичный клиент остается с компанией 28 месяцев, что дает в среднем 21,5%. Другими словами, только 62% подписчиков остаются с компанией по прошествии года. При этом большинство подписных сервисов не могут сравниться с показателями Netflix. Средний показатель оттока для сервисов подписного видео составляет примерно 6% в месяц, что дает нам средний срок подписки в 17 месяцев, то есть всего 48 из каждых 100 новых подписчиков продлевают подписку на второй год. Но в ноябре 2021 года Netflix добавила в свой план подписки мобильные игры, что превратило ее приложение в интерактивное, и вынудила компанию вернуться к использованию платежного сервиса Apple, иначе ее приложение для iOS было бы удалено из App Store. Но почему Суини утверждает, что именно Apple со своей 30% комиссией объявляет метавселенную вне закона? Тому есть три основные причины. Во-первых, политика Apple дужит инвестиции в метавселенную и отрицательно сказывается на ее бизнес-моделях. Во-вторых, она ограничивает возможности тех самых компаний, которые сегодня являются первопроходцами метавселенной, а именно платформ интегрированных виртуальных миров. В-третьих, желание Apple защитить свои доходы сдерживает дальнейшее развитие многих ориентированных на метавселенную технологий. Высокая стоимость и утечка прибыли В реальном мире осуществление платежей обходится либо бесплатно, расчет наличными, либо не более чем в 2,5% привычной покупки с помощью кредитных карт, Редко в 5% транзакции на небольшие суммы с высокой минимальной комиссией. Такие низкие цифры обеспечиваются здоровой конкуренцией между разными категориями платежных систем, например, между системой классических банковских переводов Y и ACH, и внутри категории, например, между Visa, Mastercard и American Express. Но в сегодняшней метавселенной все стоит 30%. Правда, Apple и Android предоставляют множество услуг помимо обработки платежей, обеспечивают функционирование своих магазинов-приложений, аппаратного обеспечения, операционных систем, наборов живых сервисов и так далее. Но все эти услуги принудительно объединены в пакет и, следовательно, не подвержены прямой конкуренции. Многие платежные системы также предлагают пакетные услуги. Например, American Express предоставляет потребителям доступ к кредиту, а также к своим платежным сетям системе привилегий и страхованию, а продавцам к прибыльной клиентуре, защите от мошенничества и так далее. Однако многие из этих услуг также доступны по отдельности, а сами пакеты конкурируют между собой на основе своих конкретных преимуществ. В смартфонах и планшетах такой конкуренции нет. Здесь все объединено в пакеты, точнее говоря, всего в два пакета ⁇ Android и iOS. И ни одна из систем не имеет стимула к снижению своих комиссионных. Конечно, нельзя сказать, что пакеты всегда переоценены или проблематичны, но зачастую это именно так. Средняя годовая процентная ставка по необеспеченным кредитам, по кредитным картам, составляет от 14 до 18%. При этом в большинстве штатов действует запрет на расставщичество, который ограничивает процентную ставку на уровне 25%. Даже самые элитные торговые центры в мире не взимают арендную плату в размере 30% от выручки, Налоговые ставки даже в странах, штатах и городах с самыми высокими налогами не приближаются к 30%. Если бы налоговые сборы были настолько высокими, компании, рабочие силы и потребители ушли бы в другие места, в результате чего пострадали бы сами налогоблагатели. Но в цифровой экономике существуют всего две страны, и обе довольны своим ВВП. Кроме того, средняя маржа прибыли у малого и среднего бизнеса в США – составляет от 10 до 15%. Другими словами, Apple и Google наваривают на новых компаниях, занимающихся цифровым бизнесом, больше прибыли, чем те, кто вложил в них свои деньги и взял на себя все связанные с этим риски. Это трудно назвать здоровым сценарием для любой экономики. Если посмотреть с другой стороны, то снижение комиссии, взимаемой этими платформами, с 30% до хотя бы 15% Более чем удвоит прибыль независимых разработчиков, которые наверняка реинвестируют большую часть этих денег в разработку своих продуктов. Многие, если не большинство, согласятся, что это гораздо лучше, чем продолжать набивать карманы двух самых богатых компаний в мире. Нынешнее доминирование Apple и Google также создает нежелательные экономические стимулы. Рассмотрим пример с Nike, который стал одним из первопроходцев в предложении виртуальной спортивной одежды в метавселенной. Если Nike продает физическую обувь через свое приложение для iOS, Apple не взимает никакой комиссии. Если вместе с физической обувью покупатель получает права на виртуальную копию этой обуви, например, купите кроссовки Air Jordan и получите такую же пару в Fortnite, комиссия все равно не взимается. Если затем покупатель решает, надеть эти виртуальные кроссовки в реальном мире, используя функцию дополненной реальности на айфоне или ожидаемые AR-очки Apple. Apple по-прежнему не берет комиссию. То же самое относится к физической обуви Nike с чипами Bluetooth или NFC, которые взаимодействуют с устройствами Apple. Но если Nike захочет продавать пользователям виртуальные кроссовки отдельно от физических, виртуальные беговые дорожки или виртуальные уроки бега, Apple будет брать с нее 30%. Теоретически, Apple может потребовать такую комиссию, если, согласно ее оценке, основным источником ценности в комплекте «физическая» плюс «виртуальная обувь» является именно «виртуальная обувь». Все это множество различных вариантов создает хаос, тем более что в каждом из этих случаев устройства и софт Apple выполняют, по сути, одни и те же функции. Вот еще один гипотетический пример с компанией Activision – которая, в отличие от Nike, специализируется только на виртуальных продуктах. Если пользователь Call of Duty Mobile покупает для своего персонажа виртуальные кроссовки за 2 доллара, Apple берет свою долю в 60 центов. Но если вместо этого Activision предложит пользователю посмотреть рекламу стоимостью в 2 доллара в обмен на бесплатные виртуальные кроссовки, Apple не берет ничего. Короче говоря, именно политика Apple и ее последствия будут определять, Как будет монетизироваться метавселенная и кто будет бенефициарами этого процесса? Для компании Nike разница в 18% между 30% комиссией Apple и 12% комиссией EPIC является приятной, но не критической. Если Nike захочет, она может вообще ничего не платить, используя свой существующий физический бизнес. Однако большинство цифровых стартапов не могут опереться на бизнес за пределами метавселенной и отчаянно нуждаются в каждом проценте дополнительной прибыли. В ближайшие годы эти проблемы будут только усугубляться. Сегодня преподаватель может продавать видеоуроки напрямую клиентам через веб-браузер, и если те решат использовать приложение для iOS, то получат возможность отказаться от опции платежей в приложении. Это связано с тем, что ориентированные на видеоконтент приложения относятся Apple к категории приложений для чтения. Но если тот же преподаватель захочет добавить интерактивный опыт, например, урок физики с конструированием виртуальной машины Руба Голдберга или курс обучения ремонту автомобильных двигателей с иммерсивной 3D-средой, он обязан включить поддержку платежей в приложении, поскольку теперь его приложение переходит в категорию интерактивных. Другими словами, когда преподаватель решает инвестировать свое время и деньги в создание более продвинутого и дорогостоящего учебного материала Apple или Android, облагают его своим налогом. Apple утверждает, что интерактивный и иммерсивный опыт продается лучше, поэтому комиссия окупается сполна, но не все так просто. Возьмем неинтерактивный урок стоимостью 100 долларов. Если преподаватель превращает его в интерактивный, то для того, чтобы компенсировать 30-процентную комиссию Apple, он должен продавать его как минимум за 143 доллара. Но преподавателю также нужно окупить свои дополнительные инвестиции и риск, Поэтому цена нового урока будет еще выше, и с каждого дополнительного доллара Apple получит свои 30 центов. При цене нового урока в 200 долларов Apple получит 60 долларов прибыли, тогда как доход преподавателя увеличится всего на 40%, а студенты будут вынуждены платить на 100 долларов больше. Это трудно счесть положительным социальным результатом, особенно с учетом того, что качество учебного опыта студентов – вряд ли повысится в два раза даже при использовании интерактивной 3D-среды. Ограничение прибыли для платформ виртуальных миров Особенно остро проблема 30% комиссии стоит в сфере платформ виртуальных миров. У Roblox множество счастливых пользователей и талантливых разработчиков, но лишь немногие из этих разработчиков зарабатывают на платформе большие деньги. Хотя в 2021 году выручка Roblox составила почти 2 миллиарда долларов, только 81 компания-разработчик в том же году заработала более 1 миллиона долларов, и лишь 7 из них преодолели отметку в 10 миллионов долларов. Такое положение дел плохо для всех, поскольку высокие доходы разработчиков означают больше инвестиций в создание более качественных продуктов для пользователей, что в свою очередь означает увеличение расходов пользователей. К сожалению, разработчикам сложно увеличить свои доходы, поскольку Roblox платит им всего 25% с каждого доллара, потраченного на их игры, внутриигровые активы и предметы. Хотя на этом фоне выплаты Apple в размере 70-85% кажутся верхом щедрости, на деле все наоборот. Возьмем гипотетический пример. Что происходит со 100 долларами дохода, заработанного Roblox через iOS? Согласно финансовым данным за 2021 год, 30 долларов идут Apple, 24 доллара на поддержание основной инфраструктуры Roblox и обеспечение безопасности, еще 16% на накладные расходы. Это оставляет Roblox 30% воловой прибыли до налогообложения, которую она может реинвестировать в свою платформу. Реинвестируемые средства распределяются среди трех категорий – исследования и разработки цель которых – улучшение платформы для пользователей и разработчиков, привлечение пользователей, что ведет к увеличению сетевых эффектов, повышению ценности для пользователей и доходов разработчиков, и выплаты разработчикам, что ведет к созданию лучших игр. Эти категории получают, соответственно, 28, 5 и 28 долларов. Сумма выходит больше, чем заявленные Roblox 25% за счет использования программ стимулирования, минимальных гарантий и других обязательств перед разработчиками. Что в сумме составляет примерно 60 долларов. В результате Roblox в настоящее время работает на iOS с отрицательной маржей прибыли примерно в минус 30%. Общая маржа прибыли у Roblox чуть лучше минус 26%. Это объясняется тем, что на iOS и Android приходится 75-80% общего дохода платформы, а оставшаяся часть на Windows и другие платформы, которые не взимают плату. Подведем итог. Roblox обогащает цифровой мир и позволяет сотням тысяч человек стать создателями цифровых продуктов. Но на каждые 100 долларов стоимости, реализуемой на мобильных устройствах, компания теряет 30 долларов, тогда как разработчики зарабатывают 25 долларов дохода до вычета всех их расходов, а Apple получает 30 долларов чистой прибыли без всяких усилий и ничем не рискуя. Единственный способ для Roblox увеличить доходы разработчиков либо увеличить свои убытки, либо прекратить инвестировать в исследования и разработки, что в долгосрочной перспективе навредит как Roblox, так и ее разработчикам. Конечно, маржа прибыли у Roblox со временем должна увеличиться, поскольку накладные расходы и расходы на маркетинг вряд ли будут расти так же быстро, как доходы. Но эти две категории могут высвободить лишь несколько процентов, явно недостаточно для того, чтобы покрыть значительные убытки, которые несет компания или существенно увеличить доход разработчиков. Категория исследований и разработок также может дать небольшое увеличение маржи прибыли, связанное с увеличением масштабов, однако быстрорастущие компании не должны достигать прибыльности за счет операционного рычага в этой категории. Самая большая категория затрат Roblox, инфраструктура и безопасность, вряд ли со временем будет уменьшаться, поскольку она растет вместе с использованием игр, что в свою очередь увеличивает доход. И кроме того, Новые разработки компании и улучшение ее платформы, вероятнее всего, будут способствовать созданию все более продвинутых продуктов, обеспечение работы которых будет обходиться все дороже в перерасчете на час. Например, виртуальных миров, которые поддерживают большое количество параллельных пользователей или требуют облачного стриминга гораздо больших объемов данных. Вторая по величине и последняя категория затрат в Roblox это комиссии магазинов, над которыми компания не имеет никакого контроля. Для Apple такое ограничение маржи прибыли Roblox в купе с влиянием этого ограничения на доходы разработчиков Roblox. Это, как говорится, не баг, а фича системы App Store. В интересах Apple, чтобы метавселенная состояла не из платформ интегрированных виртуальных миров, а из множества разрозненных виртуальных миров, которые связаны между собой через App Store и используют стандарты и сервисы Apple. Лишая эти платформы денежного потока и одновременно заманивая разработчиков более высокими доходами, Apple подталкивает метавселенную именно к такому сценарию. Давайте вернемся к примеру с преподавателем, который создает интерактивные уроки. Чтобы окупить 30% комиссию Apple и достичь безубыточности, ему нужно сделать наценку как минимум в 43%. Но если преподаватель решит перейти на Roblox, ему придется увеличить стоимость урока на 400%, чтобы компенсировать 75,5% в совокупности взимаемые Roblox и Apple. Хотя платформа Roblox намного проще в использовании, чем движки Unity или Unreal, хотя она берет на себя многие дополнительные расходы за разработчиков, например, оплату серверов, и помогает привлекать клиентов, из-за такого огромного ценового разрыва большинство преподавателей предпочтут создавать независимые приложения с использованием движков Unity и Unreal, или объединиться и создать собственную образовательную платформу. В обоих случаях, Apple окажется основным дистрибьютором интерактивного программного обеспечения с App Store, предоставляющим услуги обнаружения и биллинга. Сдерживание подрывных технологий Политика Apple и Google ограничивает потенциал роста не только платформ виртуальных миров, но и интернета в целом. По мнению многих, всемирная паутина – это лучшая протометавселенная. Хотя интернету не хватает нескольких характеристик из моего определения метавселенной, он представляет собой широкомасштабную интероперабельную сеть веб-сайтов, которые работают на основе общих стандартов и доступны почти на любом устройстве, управляемом любой операционной системой через любой веб-браузер. Многие в сообществе энтузиастов метавселенной считают, что именно интернет и веб-браузеры должны стать фундаментом для ее развития. В настоящее время уже продвигается несколько открытых стандартов, таких как OpenXR и WebXR для рендеринга, WebAssembly для исполняемых программ, Tivoli Cloud для персистентных виртуальных пространств, WebGPU для обеспечения современной 3D-графики и вычислительных возможностей внутри браузера и так далее. Apple любит заявлять, что ее платформа не является закрытой, потому что предоставляет доступ к открытому интернету, то есть веб-сайтам и веб-приложениям. Разработчикам не нужно в обязательном порядке создавать приложения, чтобы получить доступ к пользователям iOS, особенно если они не согласны с тарифами или политикой Apple. Однако большинство разработчиков, утверждает компания, сами предпочитают создавать приложения, несмотря на наличие альтернативы, что свидетельствует о том, что пакетное предложение Apple побеждает интернет в конкурентной борьбе, а вовсе не препятствует конкуренции. Аргументы Apple неубедительны. Вспомните историю, рассказанную в начале этой аудиокниги, о том, что Марк Цукерберг назвал самой большой ошибкой Фейсбука. В течение четырех лет приложение Фейсбука для iOS представляло собой всего лишь тонкий клиент, запускавший HTML. То есть это приложение имело очень мало кода и по большому счету просто загружало веб-страницы Фейсбука. В течение месяца после перехода на новое приложение, созданное с нуля на нативном коде, Пользователи стали просматривать в новостной ленте Фейсбука в два раза больше новостей. Когда приложение изначально пишется для определенного устройства, его код настраивается под его процессоры, компоненты и так далее, в результате чего приложение работает более эффективно, оптимально и устойчиво. Веб-страницы и веб-приложения не могут взаимодействовать с нативными драйверами напрямую. Им приходится общаться с компонентами устройства через своего рода переводчика, используя более общий, И часто более громоздкий код. Это приводит к обратному результату: неэффективности, недостаточной оптимизации и менее надежной работе, например, с боем. Но дело не только в том, что потребители предпочитают нативные приложения для всего от Facebook до New York Times и Netflix. Нативные приложения необходимы для рендеринга богатых 2D и 3D сред в реальном времени. Создание такого опыта требует интенсивных вычислений гораздо более интенсивных, чем рендеринг фотографий, загрузка текстовых статей или воспроизведение видеофайлов. Однако интернет-технологии, по большому счету, не позволяют создавать богатый геймплей, требуемый для Roblox, Fortnite или Legend of Zelda. Это одна из причин, почему Apple смогла навязать такие жесткие правила биллинга в игровых приложениях. Более того, доступ в интернет осуществляется через веб-браузер, который сам является приложением и Apple использует свой контроль над App Store, чтобы закрыть конкурирующим браузерам доступ на свои устройства iOS. Вас может удивить этот факт, особенно если вы пользуетесь браузером Chrome на своем iPhone или iPad. Но на самом деле, по словам эксперта Apple Джона Грубера, приложение Chrome для iOS представляет собой всего лишь версию из движка WebKit, созданного Apple для собственного браузера Safari, обернутого в пользовательский интерфейс браузера Google и лишено возможности использовать движки рендеринга Chrome или JavaScript. Таким образом, то, что мы считаем браузером Chrome на iOS, по сути является всего лишь вариантом собственного браузера Apple Safari, использующим систему учетных записей Google. Примечание. Как правило, Apple предоставляет сторонним браузерам более старый, а значит более медленной и менее функциональной версии WebKit, чем та версия, что используется в Safari. Поскольку Safari лежит в основе всех браузеров для iOS, технические решения, принимаемые Apple в отношении собственного браузера, определяют, что открытый интернет может и не может предложить разработчикам и пользователям. Критики утверждают, что Apple использует свое положение, чтобы направлять разработчиков и пользователей к нативным приложениям, с которых компания берет комиссию. Весьма примечательно то, как медленно и неохотно Apple принимала WebGL, интерфейс прикладного программирования JavaScript, предназначенный для поддержки более продвинутого 2D и 3D рендеринга в браузерах с использованием локальных процессоров. WebGL не наделяет браузеры возможностью гейминга, как в приложениях. Он просто повышает производительность, а также упрощает процесс разработки. Мобильный браузер Apple, как правило, поддерживается только под выборку из полного набора функциональных возможностей WebGL, да и то зачастую спустя годы после их выпуска. Safari для Mac получил поддержку WebGL 2.0 через 18 месяцев после его выпуска, а мобильный Safari только через 4 с лишним года. Примечание. То, что Apple теперь поддерживает WebGL 2.0, по большому счету уже не имеет значения. Разработчики не могли ждать годами, когда данный стандарт получит поддержку и делать на это ставку, рискуя своим будущим. В результате такая политика Apple в отношении iOS ограничивает и без того небогатые возможности веб-гейминга, что побуждает все больше разработчиков и пользователей переходить на приложение Web Store, и это двигает интероперабельную прото-метавселенную, которая, как и всемирная паутина, построена на HTML, на задний план. Этот курс Apple подтверждается и ее подходом к еще одному, облачному, методу рендеринга в реальном времени. Как вы помните из главы 6, облачный гейминг предполагает перенос большей части работы по отрисовке, обычно выполняемой локальными устройствами, например, консолью или планшетом, в удаленный центр обработки данных. Благодаря этому пользователь может получить доступ к вычислительным ресурсам, намного превосходящим те, которые он может позволить себе финансово и которые могут быть вмещены в маленькое потребительское электронное устройство. И это, теоретически, хорошо как для пользователя, так и для разработчиков. Однако это нехорошо для тех, чьи бизнес-модели построены на продаже этих самых устройств и программного обеспечения для них. Почему? По сути, устройства для облачного гейминга представляют собой не более чем сенсорный экран с подключением для передачи данных и функций воспроизведения видеофайлов. Если iPhone 2018 года и iPhone 22 воспроизводят Call of Duty, самые сложные приложения, используемые на этом устройстве, одинаково хорошо. Зачем тратить полторы тысячи долларов на покупку новой модели? Если вам больше не нужно скачивать много-гигабайтные игры, зачем покупать более дорогой iPhone с более емким жестким диском и с более высокой наценкой? Еще больше облачный гейминг угрожает отношениям Apple с разработчиками мобильных приложений. Сегодня, чтобы выпустить игру для iPhone, разработчик должен использовать проприетарный набор API от Apple, Metal, и распространять игру через App Store. При этом игру с облачным стримингом можно распространять через любой канал, от Facebook и Google до New York Times и Spotify. Кроме того, разработчик может использовать любые наборы API, например, WebGL или даже те, которые написал он сам, а также любые графические процессоры и операционные системы, и при этом все равно получить доступ ко всем устройствам Apple. В течение многих лет Apple фактически блокировала любые формы приложений облачного гейминга. Стадия от Google и Xbox от Microsoft формально было разрешено иметь свои приложения при условии, что те не позволяли загрузку игр. По сути, эти приложения были витринами, демонстрирующими, что могут предложить эти игровые сервисы. Представьте себе версию приложения Netflix с миниатюрными плитками, по которым нельзя кликнуть. Поскольку потоковые облачные игры мало чем отличаются от потокового видео, которое поддерживается браузером Safari, Облачный гейминг технически был возможен на устройствах iOS, хотя Apple и запретила сообщать об этом в приложениях пользователям. Но браузер Safari имеет множество практических ограничений, которые делают опыт браузерных игр на основе облачного стриминга и WebGL неудовлетворительным. Например, веб-приложениям не разрешено выполнять фоновую синхронизацию данных, автоматически подключаться к устройствам Bluetooth и отправлять пуш-уведомления, такие как приглашение сыграть в игру. Эти ограничения почти не влияют на такие приложения, как New York Times или Spotify, но существенно вредят интерактивным приложениям. Поначалу Apple утверждала, что запрещает облачный гейминг ради защиты пользователей. Якобы в этом случае Apple не может просматривать и одобрять все игры и обновления, поэтому пользователи могут пострадать от ненадлежащего контента, нарушения конфиденциальности или низкого качества. Но этот аргумент противоречил политике Apple в отношении других категорий приложений. Netflix и YouTube предлагают в своих пакетах тысячи и даже миллиарды видео, которые не просматриваются и не одобряются Apple. Кроме того, политика App Store требовала от разработчиков не идеальной модерации, а лишь наличие надлежащих правил и усилий по обеспечению их соблюдения. Учитывая это, критики возражали, что политика Apple была мотивирована стремлением защитить собственные устройства и бизнес по продаже игр. Возможно, такому подходу способствовал опыт компаний на рынке музыкального стриминга. В 2012 году доля iTunes в доходах от цифровой музыки в США достигала практически 70%, а маржа воловой прибыли составляла почти 30%. Сегодня доля Apple Music на рынке музыкального стриминга снизилась менее чем до трети, а маржа воловой прибыли предположительно стала отрицательной. Spotify, лидер рынка, даже не продает себя через iTunes. А сервис Music Unlimited от Amazon, занимающий третье место, используется почти исключительно клиентами с подпиской Prime и не приносит Apple никакой прибыли. Летом 2020 года Apple пересмотрела свою политику и наконец-то разрешила сервисам облачного гейминга, таким как Stadia от Google и xCloud от Microsoft, работать на платформе iOS и распространять свои продукты в виде приложений. Но ее новые правила весьма хитроумны и по общему признанию направлены на ограничение потребления этих продуктов. Вот лишь один наглядный пример. Сервисы облачного гейминга должны предоставлять каждую игру и впоследствии все будущие обновления Web Store для одобрения и поддерживать для каждой игры отдельный листинг в магазине. Это требование имеет несколько следствий. Во-первых, Apple может контролировать графики выпуска контента этими сервисами. Во-вторых, она может в одностороннем порядке отклонить любую игру. Поскольку игра к тому моменту уже лицензирована, у сервиса нет возможности просто взять и изменить игру, чтобы та соответствовала требованиям Apple. В-третьих, пользовательские обзоры фрагментируются между приложениями сервисов облачного гейминга и App Store. В-четвертых, сервисам распространения игр важно, чтобы их разработчики наладили отношения с App Store, конкурирующим сервисом распространения игр. В соответствии с новой политикой Apple, подписчики Stadia по-прежнему не могут играть в игры через приложение Stadia. Это приложение так и остается своего рода каталогом, а пользователям приходится загружать отдельные приложения для каждой игры, в которую они хотят сыграть. Представьте, что приложение Netflix служило бы только каталогом, директорией для управления правами, а для просмотра контента вам бы приходилось каждый раз загружать новое приложение. Приложение для просмотра сериала Карточный домик, приложение для просмотра сериала Оранжевый хит сезона, приложение для просмотра сериала Бригертоны и так далее. Как стало известно из просочившейся в прессу электронной переписки между Microsoft и Apple, каждое такое приложение весит около 150 МБ и требует обновления всякий раз, когда обновляется базовая технология облачного стриминга. Несмотря на то, что Stadia берет с пользователей плату за подписку на игры, курирует входящий в эту подписку контент и обеспечивает его доставку, распространителем этих игр выступает Apple через App Store, и пользователи iOS получают доступ к играм через главный экран iOS, а не через приложение Stadia. Политика Apple также ведет к неизбежной путанице для пользователей. Например, если игра предлагается несколькими разными сервисами, в App Store может появиться несколько приложений для этой игры. Cyberpunk 2077 Stadia, Cyberpunk 2077 Xbox, Cyberpunk 2077 PlayStation Now и так далее. И каждый раз, когда сервис будет удалять игру со своей платформы, например, если Stadia удалит Киберпанк 2077, пользователи будут оставаться с пустым приложением на своем устройстве. Кроме того, Apple обязала сервисы облачного гейминга проводить все покупки через App Store, в отличие от других поставщиков пакетных медиа, таких как Netflix и Spotify, чьи приложения распространяются через App Store, но имеют право использовать для биллинга не iTunes, а другие платежные каналы что они и делают. Наконец, Apple потребовала, чтобы каждая подписная игра также была доступна для покупки через меню App Store. Это опять же отличается от ее политики в отношении музыки, видео, аудио и книг. Netflix не обязана делать свой сериал «Очень странные дела», доступным для покупки или проката на iTunes, и не делает этого. Microsoft и Facebook, которые также развивают собственный сервис облачного гейминга, Подвергли новую политику Apple публичной критике. Такой подход создает для пользователей негативный опыт, заявила Microsoft в день публикации новых правил. Геймеры хотят переходить к играм из каталогов приложений напрямую, как они делают это с фильмами или песнями, а не быть вынужденными загружать сотню с лишним приложений, чтобы получить доступ к понравившимся им облачным играм. Президент Facebook по видеоиграм сказал интернет-изданию The Verge следующее. Мы пришли к тому же заключению, что и другие: на данный момент веб-приложения являются единственным вариантом для стримингового гейминга на iOS. Но, как уже отмечалось многими, политика Apple, разрешающая облачные игры в App Store, на деле оказывается не такой уж разрешающей. Требование Apple, чтобы каждая облачная игра имела свою страницу, проходила модерацию в App Store и присутствовала в его списках поиска, противоречит самой цели облачного гейминга. Эти контрольно-пропускные пункты означают, что геймерам будет сложно узнавать о новых играх, им будет недоступен кроссплей на разных устройствах, и они не смогут получать мгновенный доступ к высококачественным играм в нативных приложениях для iOS, отчего особенно пострадают те, кто не использует самые новые и самые дорогие устройства. Блокировка блокчейна Какие бы жесткие ограничения Apple ни налагала на интерактивные приложения, Ее самые строгие меры контроля сосредоточены на новых платежных системах. Посмотрите, как Apple контролирует свой чип ближней радиосвязи – NFC. Протокол NFC позволяет двум электронным устройствам осуществлять беспроводной обмен информацией на малых расстояниях. Apple запрещает использовать мобильные платежи через NFC всем приложениям на iOS и браузерным приложениям, за исключением собственной платежной системы Apple Pay. Только Apple Pay – может предлагать платежи в одно касание – Tap and Go, которые выполняются за секунду и даже меньше, и не требует, чтобы пользователь открывал приложение на смартфоне, не говоря уже о том, чтобы искать что-то в меню. А ведь именно это надо сделать, чтобы произвести оплату через платежную систему Visa, дав продавцу возможность отсканировать виртуальную версию физической карты или штрих-код. Apple утверждает, что ее политика направлена на защиту клиентов и их данных, Но вряд ли Visa, Square или Amazon меньше заботятся о безопасности своих пользователей, и к тому же Apple могла бы решить проблему безопасности, предоставив доступ к NFC только регулируемым банковским институтам, или же введя лимит в 100 долларов или даже в 5 долларов для платежей через NFC. При этом Apple разрешает сторонним разработчикам использовать чип NFC для других целей, которые потенциально могут таить в себе гораздо больше риска, чем покупка чашки кофе или джинсов. Например, приложения Marriott и Ford используют NFC-ключи, чтобы открывать двери гостиничных номеров и автомобилей. Очевидно, это связано с тем фактом, что Apple не работает в гостиничной и автомобильной отрасли. Между тем, за каждую транзакцию через Apple Pay она берет комиссию в 15%, даже если Apple Pay осуществляет ее через Visa или MasterCard пользователя. Сегодня проблема Apple Pay может показаться незначительной. Но, как уже было сказано в главе 9, мы движемся в будущее, где наш смартфон будет не просто смартфоном, а суперкомпьютером, через который мы станем взаимодействовать со множеством других устройств вокруг нас. Он также, вероятно, станет нашим паспортом в виртуальном и физическом мирах. Сегодня Apple ID не только используется для доступа к большей части программного обеспечения. Apple получила разрешение нескольких штатов США на использование цифровых версий, выдаваемых этими штатами идентификационных документов таких как водительское удостоверение для автоматического заполнения форм в банковских приложениях или для посадки на рейсы в аэропортах. Как именно будут использоваться эти идентификационные данные, каким разработчикам они будут доступны и на каких условиях, все это будет определять природу метавселенной. Еще один хороший пример – подход Apple к блокчейну и криптовалютам. В следующей главе мы подробнее поговорим об этих технологиях, как они работают, что могут предложить метавселенной и почему политика Apple создает серьезные проблемы для сторонников блокчейна. Здесь же я хочу показать, как эти технологии уже конфликтуют с политикой App Store и игровых платформ. Так, ни Apple, ни какая-либо из ведущих консольных платформ не допускает приложений, предназначенных для майнинга криптовалют или децентрализованной обработки данных. Apple объясняет этот запрет тем, что такие приложения быстро разряжают батарею, Генерируют избыточное тепло и подвергают излишней нагрузке и ресурсы устройства. Пользователи могут справедливо возразить, что только они, а не Apple или Sony, имеют право решать, как быстро может разряжаться батарея на их устройстве, на что использовать его ресурсы и каким будет его срок службы. Тем не менее, ни одно из этих устройств не может ни участвовать в экономике блокчейна, ни предоставлять простаивающие вычислительные мощности тем, кто в них нуждается, через децентрализованные вычисления. Кроме того, эти платформы за исключением Epic Game Store, не разрешают игры, которые принимают оплату в криптовалютах и используют виртуальные товары на основе криптовалют, то есть невзаимозаменяемые токены, NFT. Предоставляемые иногда как борьба с высоким энергопотреблением, присущим технологии блокчейна, эти заявления не выдерживают более пристальной проверки. Музыкальное подразделение Sony инвестирует в NFT-стартапы и создает собственные NFT. Платформа Azure от Microsoft предлагает возможность разработки сертифицированных блокчейн-решений, а ее венчурное подразделение проинвестировало многочисленные стартапы в этой сфере. Генеральный директор Apple Тим Кук признался, что сам владеет криптовалютами и считает NFT интересными. Логично предположить, что эти платформы отказываются от игр на блокчейне лишь по той простой причине, что те не вписываются в их модели генерации дохода. Разрешить в Call of Duty Mobile использовать криптовалютный кошелек, все равно, что позволить пользователям напрямую подключить к игре свои банковские счета, вместо того, чтобы вынуждать их платить через App Store. А прием NFT можно сравнить с разрешением приносить в кинозал пакеты с едой. Некоторые зрители продолжали бы покупать дорогой попкорн в самом кинотеатре, но большинство перестали бы это делать. Кроме того, невозможно представить, как платформа смогла бы оправдать взимание комиссии в размере 30% с покупки или продажи NFT стоимостью в несколько тысяч или даже миллионов долларов, а если бы такая комиссия действительно взималась, она бы в конечном итоге при неоднократном переходе токена из рук в руки поглощала всю его стоимость. Усилия Apple по поддержке криптовалют на фоне ее политики по защите своих доходов от игр в App Store создают еще больше путаницы. Apple позволяет пользователям покупать и продавать криптовалюты через приложения для трейдинга, такие как Robinhood или Interactive Brokers, но не разрешает торговать через те же приложения NFT. Такое разделение тем более странно, что между покупкой того и другого нет никаких технических различий. Единственная разница состоит в том, что биткоин – это взаимозаменяемый криптографический токен. То есть каждый биткоин можно заменить любым другим, тогда как NFT – это невзаимозаменяемый токен, произведение искусства, которое невозможно заменить никаким другим. Все становится еще более запутанным, если право на этот невзаимозаменяемый токен дробиться на взаимозаменяемые токены. Это можно сравнить с продажей паев, то есть долей собственности на произведение искусства. Такие паи можно покупать и продавать через приложение для айфона. Эта путанная политика Apple весьма сходна с той, с которой сталкиваются сервисы облачного гейминга и не приносит пользы ни пользователям, ни разработчикам. Предназначенные для iOS приложения торговых площадок, специализирующихся на торговле NFT, таких как OpenSea, служат только каталогом. Пользователи могут видеть, что принадлежит им и что продают другие, но для того, чтобы купить или продать самим, им нужно перейти в веб-браузер. Единственные игры на основе блокчейна, в которые можно играть на айфоне – браузерные. Вот почему почти все популярные блокчейн-игры в 2020 и 2021 годах были основаны на коллекционировании виртуальных спортивных карточек, цифровых произведений, искусства и так далее, или по другим причинам ограничивались простой 2D-графикой и пошаговым игровым процессом. Такова, например, игра Axie Infinity, которая в некотором роде является переосмыслением популярной в 90-е годы прошлого века игры Pokemon для консоли Game Boy. Больше пока просто невозможно. Цифровое требует сначала физического. В основе проблемы виртуальных платежных систем лежит противоречие. Сама идея метавселенной предполагает, что следующая платформа не будет основана ни на аппаратном обеспечении, ни даже на операционных системах. Это будет постоянная сеть виртуальных симуляций, которые существуют независимо от конкретных устройств и систем и инвариантны к ним. Представьте себе разницу между приложением New York Times, работающим на конкретной модели айфона, и айфоном, используемым для доступа к живой виртуальной вселенной New York Times. Сегодня мы уже видим свидетельство такого перехода. Самые популярные виртуальные миры, такие как Fortnite, Roblox и Minecraft, разработаны таким образом, чтобы функционировать на как можно большем количестве устройств и операционных систем, и лишь слегка оптимизированы под конкретные спецификации. Разумеется, получить доступ к метавселенной без аппаратного обеспечения невозможно. И каждый поставщик аппаратного обеспечения борется за то, чтобы управлять одним из платежных каналов, в идеале единственным таким каналом, через который будут течь. Триллионы долларов. Чтобы победить в этой борьбе, они принудительно связывают свое оборудование с наборами API, комплектами средств разработки, магазинами приложений, платежными системами, системами идентификации и системами управления правами, что увеличивает размеры взимаемых сборов, подавляет конкуренцию и наносит ущерб правам пользователей и разработчиков. Одновременно с этим они препятствуют распространению WebGL, браузерных уведомлений, облачного гейминга, NFC и блокчейнов. Таким запретом и правилам всегда находятся разумные обоснования, однако их невозможно подтвердить или опровергнуть рыночной практикой в условиях, когда для смартфонов существуют всего две платформы, причем их сервисы предлагаются только в виде пакетов. Даже регулирующие органы оказываются бессильны в своих попытках повысить конкуренцию в предложении отдельных услуг в этой среде. В августе 2021 года в Южной Корее был принят закон, запрещающий операторам магазинов приложений требовать использования собственных платежных систем, поскольку такое требование является монополистическим и наносит ущерб интересам как потребителей, так и разработчиков. Три месяца спустя, еще до того, как этот закон вступил в силу, Google объявила, что вводит для приложений, которые решили использовать альтернативный платежный сервис, новую комиссию за использование своим магазином приложений. Какую? всего на 4% меньше, чем прежняя комиссия, то есть фактически прежнюю комиссию за вычетом сборов, взимаемых Visa, MasterCard или PayPal. Таким образом, решение использовать другую платежную систему приносило разработчикам экономию менее чем в 1%. Разница была настолько мала, что менять платежную систему не имело смысла и обеспечить снижение цен для потребителей оказалось невозможно. В декабре 2021 года Нидерландский регулятор обязал Apple разрешить приложениям для знакомств использовать сторонние платежные сервисы. Это произошло после того, как лидер этого сегмента, компания Match Group, подала жалобу в Нидерландское управление по делам потребителей и рынков. В ответ Apple обновила политику своего магазина приложений в Нидерландах, разрешив разработчикам выпускать версии своих приложений, которые предназначены только для Нидерландов и поддерживают альтернативные платежные каналы. При этом такие голландские версии не могут использовать платежную систему Apple, но Apple ввела для них новую комиссию за транзакции в размере 27%, то есть старые 30% минус 3%. Кроме того, эти приложения должны предупреждать пользователя о том, что они не поддерживают конфиденциальную и безопасную оплату через систему App Store. Различные регулирующие органы, руководители компаний и аналитики. Сходится во мнении, что выбранная Apple-формулировка призвана отпугнуть пользователей, и кроме того, они указывают на тот факт, что разработчикам придется отправлять Apple ежемесячный отчет с детализацией каждой транзакции, чтобы им был выставлен счет на оплату почитающихся комиссионных, подлежащих оплате в течение 45 дней. Центральная роль оборудования и обеспечиваемые им рычаги влияния позволяют объяснить, Почему, например, Facebook так привержена созданию собственных устройств дополненной и виртуальной реальности, а также инвестициям в такие необычные проекты, как разработка интерфейсов, мозг-компьютер или умных часов с собственными чипами, беспроводной связи и камерами? Будучи единственным участником сообщества технологических гигантов, не имеющим собственного популярного устройства и или операционной системы, Facebook, как никто другой знает как трудно работать на платформах своих крупнейших конкурентов, не имея другого выбора. Ее облачный игровой сервис фактически заблокирован на всех основных мобильных и консольных платформах. Каждый раз, когда Facebook что-то продает своим пользователям, она получает столько же чистого дохода, сколько отдает своим конкурентам. Ее платформа интегрированных виртуальных миров Horizon Worlds принципиально ограничена тем, что не может предложить разработчикам более высокий процент выплат, чем iOS или Android. Самым болезненным примером, возможно, стало принятие Apple в 2021 году, 14 лет спустя после выпуска первого iPhone, так называемой политики отслеживания прозрачности приложений, App Tracking Transparency, ATT, говоря простым языком. Эта новая политика требует, чтобы разработчики приложений получали прямое и добровольное согласие пользователей на получение доступа к ключевым данным о пользователе и устройстве, а также объясняли, какие именно данные будут собираться и для каких целей. Большая часть этого скрипта написана Apple, и все вносимые в него изменения должны утверждаться командой App Store. Apple утверждает, что новые правила служат интересам пользователей, от 75 до 80% которых по состоянию на декабрь 2021 года не дали разрешения на доступ к своим персональным данным. Другие расценивают этот шаг как преднамеренную попытку Apple ослабить своих ориентированных на рекламу конкурентов, укрепить собственные позиции в рекламном бизнесе и посредством снижения эффективности рекламы побудить больше разработчиков сосредоточить свои бизнес-модели на продажах в приложениях, за которые Apple взимает комиссию в 15-30%. В феврале 2022 года Марк Цукерберг сообщил, что изменение политики Apple будет стоить его компании в этом году 10 миллиардов долларов недополученной выручки. Примерно столько Facebook в прошлые годы инвестировала в свои проекты метавселенной. Согласно некоторым отчетам, до введения требования ATT рекламный бизнес Apple обеспечивал 17% всех загрузок приложений для iOS. Всего 6 месяцев спустя его доля рынка выросла почти до 60%. Чтобы решить эту проблему, Facebook нужно не просто создать собственные недорогие и популярные устройства дополненной и виртуальной реальности с достойными характеристиками. Необходимо, чтобы эти устройства работали независимо от устройств на iOS или Android, то есть без использования их вычислительных мощностей и чипов, как это делают гарнитуры Apple и Google. В результате устройства Фейсбука, вероятно, будут более дорогими, ограниченными в техническом плане и массивными, чем аналоги, создаваемые этими двумя владельцами доминирующих мобильных платформ. Пожалуй, именно поэтому Марк Цукерберг сказал, что самым сложным технологическим вызовом нашего времени может стать попытка вместить суперкомпьютер в оправа обычных очков, особенно учитывая тот факт, что его конкуренты уже вместили большую часть суперкомпьютера в карманы устройства. По тем же причинам надежда на то, что типичная для цифровой эпохи история повторится и появление новых вычислительных устройств приведет к подрывному изменению, может быть ложной. Да, гегемония Windows от Microsoft была подорвана появлением одного устройства, мобильного телефона. Но если гарнитуры дополненной и виртуальной реальности, умные устройства и даже интерфейсы мозг-компьютер будут управляться все теми же смартфонами, нового короля может не появиться. Новые платежные системы. В этой главе мы рассмотрели роль платежных систем в определении затрат на ведение бизнеса в цифровую эпоху и то, как они влияют на техническое, коммерческое и конкурентное развитие метавселенной. Но мы обошли стороной одну важную тему – их способность активно преобразовывать экономику. Китай предлагает нам полезный пример. Когда в 2011 году Tencent запустила мессенджер WeChat, Китай был преимущественно обществом наличных денег. Однако в течение нескольких лет это приложение помогло стране буквально ворваться в эпоху цифровых платежей и услуг. Это произошло благодаря множеству уникальных возможностей, которые предложил WeChat, и многие из которых он бы не смог предложить на Западе. Например, WeChat позволяет пользователям напрямую подключаться к своему банковскому счету, не требуя использования посреднической системы в виде кредитной карты или цифровой платежной системы что запрещено ведущими консольными платформами и магазинами приложений для смартфонов. Благодаря отсутствию посредников и стремлению Tencent создать собственную разветленную, социальную и коммуникационную сеть, WeChat взимает за транзакции крошечные комиссии 0,1% за одноранговые переводы, менее 1% за платежи продавцам и никаких доплат за проведение платежей в режиме реального времени и подтверждения оплаты а поскольку ее платежная система построена на общих стандартах, QR-кодах и встроена в приложение для обмена сообщениями, она проста и удобна в использовании для любого человека, у которого есть смартфон. Успех чат также помог Tencent развить отечественную индустрию видеоигр, что в противном случае сдерживалось бы низкой распространенностью кредитных карт в стране. На Западе создание такой системы всецело зависело бы от воли производителя аппаратного обеспечения. Несмотря на то, что iPhone был выведен на китайский рынок за два года до запуска WeChat, Tencent быстро приобрела в Китае такую мощь и влияние, что даже Apple была вынуждена разрешить WeChat иметь свою собственную платежную систему и напрямую обрабатывать платежи в приложении. В 2021 году WeChat обработала платежей на сумму около 500 миллиардов долларов при среднем размере транзакций всего в несколько долларов. Чтобы создать условия для рождения метавселенной, Разработчикам на Западе нужно найти способы обойти все перечисленные препятствия. И здесь мы наконец-то подходим к тому, от чего такой энтузиазм вызывает технология блокчейна.